Он нахмурился, не зная, на что решиться, потом неохотно проговорил. «Ладно, есть у меня один человек. Запомни, я мимо не бью, так что служить честно». «Слово Сафрона ложки на кремень, в могилу с собой его возьму, и чтоб мне на том свете...» «Ладно, а теперь обрисуй-ка мне того человека, да подробно, что знаешь». Ложкин, с сожалением, оглядел пустые тарелки на столе, очень деликатно вытер рот бумажной салфеткой, потом закурил предложенную папиросу и приступил к рассказу. «Это деловой мужик. Для видимости билетером в цирке служит. Вор старый, битый, в большом авторитете, крутит блатными, как хочет, сам на дела уже не ходит, но организует их фортово и всех в руках держит. Голова, клад... И связи большие. Адресок его я один знаю. Больше никого к себе не подпускает. Если надо, то в цирке или на квартире какой встретиться. А то еще в кафе. Есть тут у нас такое. Зовут его Иннокентий Кузьмич. Фамилия Григорьев. Про это тоже никто не знает и знать не должен. Был один такой, из воров. Интересовался? Так получил перо в бок и на тот свет отправился. Господи, прости и помилуй, вот какой этот человек, нам будет сильно полезен. Ложкин сделал ударение на слове «нам», давая понять, что теперь у него нет других интересов, кроме интересов его хозяина, которые он, впрочем, представлял себе довольно туманно. — Ну что ж, едем и скрутим его, — решительно объявил незнакомец и, подозвав официанта, рассчитался за двоих. Когда Пит засыпал где-нибудь в гостинице или в купе вагона, ему снились иногда бешеные сны, так он их называл. Это была какая-то невообразимая фантастическая сумятица из городов, людей и событий. После таких бешеных снов несколько секунд тяжело стучит в висках, едкая злость накипает в душе, и Питу хочется причинять людям боль и страдания. О, с каким наслаждением он сейчас, например, выстрелил бы в того веселого парня, соседа по купе, который с таким азартом рассказывает что-то красивой белокурой девушке в голубом платье. Ему весело и хорошо этому парню. Он может ухаживать за девчонкой, может даже жениться на ней. А как бы сейчас завыл он от страха, если бы Пит направил на него свой пистолет? Пит невольно бросил взгляд на зеркало, вделанное в дверь купе. Ха! Такие мысли в голове, а выражение лица безмятежно добродушное, ласково-сонное, как будто ему только что приснилась любимая бабушка, угощающая его малиновым вареньем в своем садике. Настроение у Пита меняется. Да, его недаром называют восходящей звездой. Он умеет превосходно работать, к тому же у него все впереди и ничего позади. У него нет родины, он свободен от прошлого, свободен от всех человеческих предрассудков и слабостей. Для него нет границ и виз, законов и идей, нет преград. Он всюду тайный хозяин, в любой стране, среди любого народа. Он сам творец своей карьеры, своей славы, все в его руках. И его звезда взойдет, взойдет через горе слабеньких, изнеженных, если надо, через кровь, трупы, пожары. Его ничто не остановит. Что ему до других? И он будет знаменит. Он, Пит, тоже напишет свою книгу. Он даст ей название трогательное и таинственное, захватывающее, но точное, вроде «Исповедь тайного агента» или «Пит снимает маску, и он напишет в ней свою жизнь». О, она стоит того! Пит отвернулся к стенке купе и, притворившись спящим, стал сочинять свою книгу. Изредка он позволял себе вот так помечтать. Это был отдых от нервного напряжения, в котором он постоянно находился. И это не было слабостью. Так надо, так рекомендовал поступать сам отец Скворенцо, сухой высокий старик с живыми черными глазами, член Ордена Иезуитов, великий знаток человеческой психологии, преподававший в школе Кардана. А Пит был лучшим учеником. Итак, Питт позволил себе часок помечтать. Он сочинял свою книгу, свою исповедь. Получалась красивая, волнующая повесть, полная необычайных опасностей и смертельного риска,